Глава 30. Декабрь 1917. Хутор Гремучий Багаевского юрта. Область войска Донского. Сщемило Леденеву сердце, едва завидел хуторские тополя, оголенно чернявшие средь слюдяных, отшлифованных ветром сугробов. Год назад привез Асю домой и венчался с ней в церкви, в которой некогда хотел венчаться с Дарьей — Осветить и срастись в одного человека. Под ажурным крестом ветряка, шибе от хутора, Новый двор Леденевых. Невеликий, но крепкий, Ошелеванный тесом курень, Сараи, амбар. Все дышит добротностью, Зажиточной силой. Смешно Леденеву. Отец за шесть лет Поставил новое хозяйство И забогател. А он, голь перекатная, Привел на батин двор испуганную сироту, Протиснулся собачьей мордой в дверь. Не гоните, пригрейте. Ну и кто же был прав? Отец, учивший ему разуму «Держись земли, война обманет» И дающий теперь осе хлеб. Или он, Леденев, со своими крестами и звездочками. Старой хаты не видно, но знает Роман — и ее не бросает отец, подмазывает глиной облупившиеся соломенно-щетинистые стены, подмытые понизу талой водой. Как она теперь, жизнь повернется, еще неизвестно. По-прежнему торчит из камышовой крыши глинобитная труба для доброй тяги, довершенная ведром без днища, как знак неблагодарного труда, и смерти в том труде, как памятник отцовскому упорству и вечное напоминание отцу же, откуда он поднялся в гору и какая бывает на свете нужда. У плетня Леденевского база переступал и взыгрывал привязанный гнедой дончак, какой-то рослый казачина в желтом полушубке, разговаривал с грибкой, которая вся в зареве румянца, отмахивалась от него цветастыми концами полушалка. Закрывало лицо и звенело безотчетно зазывным, беспричинным и деланным смехом. В прошлый раз Леденев не узнал отшатнувшуюся и робеющую бросить слово темно-русую статную девку. Распахнутые серые глаза впились в него неузнающие и угадывающие. Сквозь испуг и смущение проблеснуло ребячески недоуменное чувство родства. Потом осмелела, пообвыклась немного, да и Ася обрадовалась, аж вцепилась в невестку нечаянную. Наконец-то подруга в дому. Есть кому поверять немудреные девичьи тайны, есть кого расспросить о замужнем житье, но не мачуха же. Вот он, Грибкин секрет, в полушубке овчинном, к Леденеву спиной. — Здорово живете! — окликнул Роман, подойдя. Охнула Грибка, Подхватилась к воротцам, застыженно испуганно, зыркая то на гостя неведомого, то на брата нежданного. Обернулся казак, русый вьющийся чуб, голубые глаза чуть навыкте, еще хранящие проказливую искорку, но вот уж дрогнувшие от внезапной встречи, влепившиеся в Леденёва с вызовом, признав и поугрюмив. Давно уж заплыли рубцы от атаманского арапника на Ромкиной спине. Ничего не осталось в этом за заматерелом. Бирюка сапогом зашибет казачини от того глинастого, длинновязого Гришки, которого Роман семь лет назад чуть не убил. — Что ж ты, сестренка, за плетнем гости держишь? — Звала бы в дом, — сказал Леденев с расстановкой, не отрывая глаз от Колычева и прислушиваясь к шевелениям в себе. Врахнулась, впилось унижение. Или все... Отгорело в золу. Скажешь тоже, братушка, с насильственной живостью откликнулась Грибка. Уж и гость. Это мы так загутарились что-то. Ну-ну, а то, может, он гребует, гость-то, к мужику в дом зайти. Опять же, чудной гутаришь, — метался Грибкин взгляд, по их застывшим лицам, пытаясь угадать значение их взглядов. И вправду пустою завел Леденев. Сломал молчание и Гришка наконец. Здравствуй, что ли, мужик! Улыбнулся уже полутовской ребяческой улыбкой, мол, прошлое теперь только со смехом вспоминать. Но угрюмая настороженность в глазах говорила: Как знаешь, коль не хочешь забыть, то и я не забуду. Читали об твоих геройствах в русском инвалиде, и от Халзанова Матвей слыхала тебе кое-чего. В каком же ты чине? Да нету, давно уж чинов никаких. Не слыхал. Мы нынче все друг другу равные. Да ну не стойте, в дом идите, вызванивала грибка. Идь год дома не был, братушка. К настенке ступай извелась вся тебя вспоминаючи. а вы тут митинг развели, нашли то же время. Спасибо Бог, Агрипина Семеновна, в другой раз как-нибудь отнекнулся Колчев. — Принимайте гости, дорогого, нынче ваши дела домашние. — Иди, иди, — сказал Роман сестре, — и я сейчас следом. Та проверяющая повглядывалась то в одного, то в другого и сорвалась к крыльцу родного куреня. — Крепко ты погляжу, помнишь, старое, — уперся Григорий глазами в истоптанный снег и, что-то поискав на нем, опять взглянул на Леденева с вызовом. — Да вот, дивуюсь на тебя. А как же казачья порода алькмельниковой дочке подбиваться незазорно? Богатство ваше мне без надобности. Кубыть сам, покуда вы под церковь не пошел. Чего ж, не видишь? Присушила меня грибка. Уходил и не видел, какая она теперь. Знаю, знаю, чего сказать хочешь». Почему ж я тебе поперек становился, от Дашки отваживал до да убить обещал за нее? Ну, считай уж, спросил. И чего? Ведь пустой разговор. Оно, конечно. То я, скотина, гужеет, к липнул, а то ты к нашей девке. Уж мы за честь должны принять, что с казаками породнимся. Отдать ее с руками и со всеми потрохами». «Ну что ж, имеешь право обиду не прощать. Да только не с тобою мне об том гутарить. С ботяней твоим, Семеном Григорьевичем, Как он порешит, так и будет. Кубы тебе отдаст. А твое слово что? Ты, грибкий не родитель, Не волить ее не могешь. Или скажешь, убьешь, Колюшо раз увидишь с сестрой. Ну, убьешь. Дальше что? Грибки — радость». Ить ей жизнью сломишь, не мне. — А вы мне мою? — спросил бы Леденев, да только уж и впрямь, казалось, не помнил себя. — Того Леденева, который, словно холощенный, катался в ковылях и выл от непрощаемого унижения от своего ничтожества передо всем казачьим миром. Скреб пальцами степную землю, На которой родился и жил, Взяв ее черноземную силу, Но чувствуя ее глухое, целинное, бесчеловечье К одинокому голосу сердца. Неужели и вправду уже не болит? А ведь клялся себе, «Дайте срок, оттопчусь и на ваших хребтах, Раздавлю вашу силу, всех в мокрое!» «Что ж молчишь?» — стряхнул его Гришка. — А я тебе так скажу. Убивать надо было тогда. Хучь меня от такого Ростакова, хучь Матвейку. А теперь ты чего? Ты с Матвеем слыхали? Из австрийского плена бежал. кубыть и примириться с ним должен был. Такие муки вместе приняли. Да и женатый ты уже. Видали мы твою Настасью. Сладил жизнью с другой. И ударь, я сынок, на коня скоро сядет. — да и не жить нам под одной крышей, так? Ежели морда моя тебе дюжа противная, так поди, лишний раз не увидишь. Породнимся, так слово одно, что, зятек, я в братья к тебе не набиваюсь. Как не были дружками, так и не будем. У каждого ляжет своя борозда. Что девка-то? Посватали, и в мужнен дом. Такое ее положение. — Ну, прощевай, покуда, — отвернулся Леденев, — Ему и вправду уж хотелось одного — увидеть Асю. «А с женой намилуешься? Приходи тоже к церкви», — сказал Гришка в спину, отвязывая жеребца от плетня. «Погутарим об новых порядках. Чего нам нынче ждать и как сообща проживать?» «Сообща-то», — застыл воротцев Роман, — «сообща мы и раньше как будто не жили, а теперь и подавно жизнь предвидится разная». — Вы, казаки, одну хотите, а мы, иногородние, другую. Или что, революцию сделали, а земля на дону, как была вся казачья, так и дальше под вами прибудет? — Ну вот об том и погутарим, — Гришки на глаза, влепляясь в Леденева, совсем как тогда, в далеком их детстве, и с новой, недетской тревогой спросили. — Земли тебе надоть, мужик? А то ведь время нынче вон какое. В упор один другого не угадывает. К большевикам, покуда вот ты вроде не прилип, тоже же, как и к кадетам. Так с чем же на хутор явился? Землю нашу делить? Не пойму тебя за раз. Батяня вон при ветряке хозяйство справное, и казакам иным на зависть. А ты, Леденев, все плохо живешь? Чего еще надо... Не на пустой бас пришел, за свое и держись, на чужое не зарься. На казаков обиду держишь, ровно как камень за пазухой. А одолеют большаки, так и на вашу мельницу поди наложит лапу. Не только на наше добро. Вот и подумай, вроде не глупой, офицер как-никак. А я за мировую справедливость нажал на Гришку засмеявшимися глазами Леденев. Мне, могёт быть, ни вашего, ни своего ничего уж не надо. Пусть все общее будет». «Ну-ну», — не сломав его взгляда и упрятав подточенный свой, Гришка цапнул луку, кинул сбитое тело в седло, как будто торопясь скорее вырасти над Леденёвым. «Смотри, да шуткуешься! А касаемо грибки, жди сватов в скором времени». «Породнимся, хоть ты трижды большевик!» Жиганул коня плетью, поднял шлейф снежной пыли. «Ишь, как вызверился!» — подумал Леденев, направляясь к крыльцу. «Чисто пес замасол. Чует, что пошатнулась под ним земля. Гляди, вступит голодьба вправа». Незнакомая радость чужого падения — Ослабление всех казаков подсогрело его, но вот уж застонали под ногами порожки обметенного крыльца, и с пересохшим горлом он переступил порог. Алевтина Савельевна с Грибкой и Асей, суетясь, собирали на стол. От дымящегося самовара обернулась на скрип половиц и впилась в него Ася. Спустил мешок с плеча, шагнул навстречу вскинутым глазам, Немедля вобравшим его, как полынья глотает человека или лошадь. Зачужавшей рукой, как бы нечеловеческой, Вовсе не предназначенной для бережения и ласки, Он коснулся ее смоляных, остро пахнущих домом волос, Ее лица, как будто бы подставленного солнцу. Ну, как жила без меня? спросил с надломившимся в улыбке лицом. Не теснила работы родня. Да что ты, Роман Семенович, обиженно накинулась на леденева мачеха. Нечто, она нам чужая. Чай сноха в дом пришла, не работница, иной раз напротив того, гоним в дом. Иди, позарю, и без тебя, чудюнешка, управимся. И шутка, что ли, на войне было, терпела от вас мужиков, чего вы там навоевали, пущай хоть годок отдохнет. Так нет, тоже встанет ни свет, ни заря. Хорошую ты девку в жены взял, работа в руках так и кипит. А леденев и сам уж видел. Выровнялась Ася, лицо округлилось, на скулах кровно-розовый румянец. Работников-то нынче нанимать уже нельзя. Услышал он голос, похожий на свой, и, не выпустив Асю, обернулся к отцу. Семен Леденев в синесуконном казакине и новых яловичных сапогах смотрел на него с улыбкою сложного чувства и с тем неизъяснимым щиплющим волнением, от которого вмиг намокают глаза у отцов, и с горделивым любованием и с горечью их разделенность, взаимной глухоты, что... Не обидой вызвано, не злобы не схождение в понятиях, а просто слишком долгой жизнью врозь. А может, и обидой. Слишком много возложено было на сына, и уже не оправдано им, романом, надежд. И теперь уж отец сомневался, боялся надеяться, что роман, протрезвленный войной, возвернулся на вовсе затем чтобы засунуть под застреху обрыдлое оружие и подпереть его отца. В хозяйстве. «Ну, со счастливым прибытием, сынок!» — перекрестившись на иконы, поцеловал Романа троекратно. Что-то новое с мельницей вместе появилось в отце. Не то чтобы спина, горбатая в работе, по-молодому распрямилась, как и не было прежних многолетних паденных трудов, но весь он как-то приосанился, как будто выше ростом стал. — Раньше будто бы землю боялся топтать, ощущая себя на ней лишним, а вернее, живущим лишь по чужому дозволению, все время прижимался к невидимой стене, показывая, самому не устоять. Собачье засматривая в глаза всех встречных казаков, готовно подаваясь к ним, едва лишь позовут. Весь склад его кряжестого тяжелого тела, природная сила, какой бы гордиться — вступали в какой-то поскудный разлад с обрывчато-робкими, услужливо-проворными и виноватыми движениями. Теперь же он словно вернулся к себе самому, каким был задуман природой, и в жестах стал скуп и несуетен, почувствовал весомость собственных шагов. — Садитесь, садитесь! — звала Левтина Савельевна. — Присядем, что ж! — сказал отец. «Рассиживаться, правда, нет времени». Степан на ветряке один. Другой день казаки с Жеребкова ночуют. Ветру Бог не давал, а нынче с утра разгуливается вроде. Вернулся Степан. «Здоров, невредим, слава Богу», — ответил отец. «На лад встает дело. В четыре-то руки и смелим, и на весну подымем сотню десятин» землицы гулевою казаков бери не хочу. Когда пы знать, какая она выпадет, весна. А то ведь, виж германскую прикончили. Промеж собою зачинают клочиться. Навья не принес. что там от советов ждать? Коль встанет их власть на дону, какую же жизнью налаживать думают? — Такую, чтоб всем атаманам концы, — сказал Роман, смотря на Асю. А насчет, чтобы всех поравнять, правда, или брехня? Так с тем идут, чтоб землю поделить по душам. Э, лихо. А как насчет того же ветряка? Как же я уравняюсь, положим, с кривулинами, либо, скажем, с холоченками? В них ни кола, ни двора, у меня вон мельница своя. Землицы их, положим, оделят. А другое добро и машины, чьи будут? При старых хозяевах? Какое ж в этом случае могет быть равенство? Ветряк не земля, его не разделишь, или в очередь станем владеть. Сегодня ты имеешь, завтра я. Тогда какое ж прилежание могет быть к делу? Коль не твое, так и стараться нечего. Разве можно чужое жалеть, или то, чего завтра отымут? Положим... Фабрике рабочим, общественными их поделать. А ветряк, кого я на нем угнетаю, кроме самого же себя да вон степки? Я при нем и хозяин, и труженик, и кабель на цепи. У меня чуть что лишнее в приводе стукнет, так я концом мизинца с места чую. В шестерне, или в шкворне беда. «Перещупаю каждый зубец, чисто как у родного дитяти потому что свое. А не будет хозяина, так не будет и мельницы». «Вон, а как ты запел!» — шевельнулось в леденеве отторжение. «А давно ли в одних холстяных штанах и зиму, и лето прохаживал? Рассуждал, хорошо бы землицы хоть малый кусок. Спору нет, сам ворочаешь на ветряке за троих». Да только вон холодченки и прочее по хутору мужичья голудьба, тебе уж не свои. Посватает Сколычев, кубыть и вправду будешь счастлив, породниться с атамановым корнем. Набьешь машину потуже, на тройке раскатывать станешь, в нищету пальцем тыкать, как в быдло. Там видно будет, батя, когда советы власть возьмут. Доберутся до наших краев, как считаешь? Спросил отец со страхом, как спрашивает фельдшера о признаках болезни. Сама ли пройдет? Пустяковина или неизлечимо? Допустят да до нас казаки, какие с калединым за раз. А сколько их, тех казаков? Много ли видно? А за советами Россия. Так-то оно так. За раз тех казаков, которые с фронта вернулись, к войне и на Аркане не притянешь. А как зачнут советы землицу у них отрезать, совсем уж другой разговор. Что ж, думаешь, стерпят? — Так может, и ты тогда, батя, пойдешь за ветряк воевать? — спросил Леденев, не сумев скрыть презрение. — Ну, сын с батьком нашли, о чем гутарить, — укорила обоих Алевтина Савельевна. — Кубы не родные, ведь радость какая. Сыны вернулись оба живые да здоровые, а он все в войне да земле. За столом, как на митинге, на, пей за служивого. и ты, Роман Семенович, прими со счастливым прибытием. Держали мы бутылку царской, просвят случай, да выпили уж, как Степана встречали. Уж ты не обессудь, Роман Семенович, дымка... — Настен, ухаживай за мужиком. Леденев поднял рюмку и, перечекавшись, со всеми выпил. От отца крепко пахло ядреной гарновкой, мукой, колесной мазью, дегтем и мышами. Тем запахом труда, приумножение сытости, достаткой, вместе с тем плесени, смертного тлена, который Леденев так не любил и даже презирал, ощущая в нем темную волю земли, торопящийся закабалить человека — в то время как сам человек все глубже в нее зарывается. За что же любить отца? Что любишь в родных? Текущую в жилах единую кровь, как в матери, начало своей жизни, и пока мать жива, ты будто бы и сам не можешь умереть. И пока отец молод, силен, ты спрятан за его спиной от смерти. А вырастешь, так помнишь, как он тебя берег — и сам должен быть опорой ему и защитой. А если нет согласия между сыном и отцом в понятиях о жизни, о правде, справедливости выходят и родные, а чужие. Ну, а сам-то как думаешь проживать? Спросил отец настороженно. Вместе будем хозяйствовать, либо, может, решил отделиться, Это могёт быть и обратно на военную службу к кому-нибудь. — Не знаю, батя. Оглядеться надо. На шашке руку наломал. от Отбукарят вык. — И то верно, сынок. Оглядись. Скажу тебе, как на духу, а ты уж понимаю, как хочешь. Шашкой много льда будешь». Под смертью каждый день ходить, всего за раз можно решиться, упаси не приведи. Но, конечно, и через геройство в люди можно выйти. Да только дюжи, брат, сомнительно. Гербом-то оно надежней. Подумай, сынок, крепко подумай. А там и прибивайся до меня, как степка, по нынешнему времени всем вместе и держаться. Ну, да пойду до ветряка. Перекажу Степану, ты приехал. А это, батя, не скажи, подумал Леденев. За раз может как раз таки шашкой вернее всего проживать. Только ею и можно оттяпать, чего захочешь, у кого угодно. Воевать не умеешь, так и добро свое отдашь, и сверху жизнь, как травоядное, положишь. Он развязал свой вещевой мешок и начал отделять домашних, немудренными гостинцами. Асе — шелковый отрез на кофточку, мачехе — козьего пуха платок, сестре — полушалок с лазуревыми по черному фону цветами. Оставив мачеху с сестрой крутиться перед зеркалом, вышли с Асей на двор. «Ну — Ну! Гляжу, прижилась, — еле выдохнул он, изнуряюще поцеловав ее в рот, сверху вниз, глядя в черные проруби Асиных глаз, задернутых туманцем возбуждения. — — Да, — отозвалась она, — у меня теперь дом, воздух вольный, дыши не хочу. Голова с непривычки кружилась, как приехали, глянула, и будто бы глаза открылись. Как слепая жила, ходила по земле и ничегошеньки кругом не видела. То шахты, то город, то госпиталь. А тут одних цветов весной не перечесть, тюльпаны и красные, и желтые, и белые. Что небо, что степь, все без края. Какого цвета неба на земле такого нет? А тут, как вдаль посмотришь, и земля-то такая же синяя, будто небо в глуби, аж сердце растет, как вздохнешь. Куда мне одной столько красоты тебя только не было? Выходит, с этим обманул. Нет, сразу сказал, что долго не будет тебя, а я согласилась. Чего же теперь попрекать? Ты сейчас мне скажи. «Опять ведь уйдешь воевать?» «За что ж воевать-то?» — притиснул Леденев ее покрепче. «Губы эти войны никакой уже нет. Так, драчка под Новочеркасском». «Ну, скажешь», — улыбнулась Ася, смотря на него протрезвевшими, тоскующими покорными глазами. «Домой возвращался и ничего вокруг не видел? Богатые с бедными». — Вот какая война! Страшнее не придумаешь. С германцем воевали, никто не понимал, зачем и за что. А за свое да за потребное — совсем другая злоба. — Откуда ж ты знаешь такое? — спросил Леденев, пораженный. — Какое такое? — Про бедных и богатых? — улыбнулась она. — Так ведь не вчера родилась. Мы в Юзовке жили. Налево заводская, направо Новый Свет, английская колония. У нас на деревьях все листья свернулись, Травинки не найдешь зеленый, Все мертвое в округе от угля. Шахтеры приходят все черные, Одни глаза белеют, как облупленные яйца. Ложатся в постель, она утром серая, Как будто и не человек на ней лежал, а Обгорелое бревно. А через дорогу сады, Дома из кирпича в два этажа, Все улицы мощеные, в витринах, в магазинах. И барышни ходят в кисее и креплеси а по ночам, как огнем от электричества светло. У них врачи, у нас болезни, в которых и врачи не понимают ничего. И если туда от нас поглядеть, то будто и рай там. Но вот и смотрели. Ты бы видел, какими глазами. Такой попрет злобую, плюнь, зашипит. У мата у меня было не больше, чем у воробья, но я и тогда понимала, плеснется эта злоба с нашей стороны на ихнюю. Как она хорошо понимает, — удивлялся Леденев, — и вправду ведь не казаки с иногородними, а богатые с бедными. И на Дону, и на Донбассе, и по всей России. На казаков глядел, как волк на сытую собаку, а те тоже разные бывают. Путягин, Зыков, Епифанов — казаки. А что в них есть от казаков? Одни лампасы. А под кожей, в середке, та же злость на богатых свербит. А бывают и из мужиков такие захребетники. Сосут из своего же брата мужика, какой на них батрачит. Держат мельницы на откупу до сотни десятин земли в аренде. На хлебном голоде жареют, как вши на солдатской крови. Вот и отец туда же. Уже с голодьвою уравняться не хочет». Так что ж выходит? Справедливая война! Он поглядел на Асю, так словно она и могла объяснить, надо ли воевать и за что, или не с кем, и не за что. Страшная, повторила она убежденно, а справедливой не бывает. Все равно чьей-то матери горе. А я-то кто? Богатый или бедный? «Как считать?» — засмеялся он хрипло, понимая одно. «С голоногого детства не терпел принижение, чьей-то силой, достатком, богатством». «Своего принижения, да, но за чужое тоже было стыдно, ровно как за самого себя. За отца, вон, родного, когда тот батрачил, высоченный, здоровый, но жалкий» улыбающийся казакам, словно воруя их кивки и снисходительно приветные улыбки, словно выклянчивая право пахать и топтать их казачью, донскую привольную землю. — Бывает и свое богатство стыдно, бывает и чужая бедность горше, чем своя, — ответила Ася, и вдруг испуганно взглянула на него, как будто догадавшись, что объяснила Леденеву главное, и теперь-то точно уйдет. — Не видал я чего-то таких богатых, которые бы о чужой недоле горевали, — усмехнулся Роман, но тотчас подумал. — А Ленин, говорят, из дворян, чисто жил, без земли под ногтями. Да и многие большевики. Того же Зарубина взять тоже верно на той стороне пребывал, где сады в электричестве. Сам перешел через дорогу, Значит, что это кортило в душе, значит, совесть его убивала за чужие горбы, за бесхребье, за низость, за то, что он стихи читает на балконе. А Яворский, а под землей шахтер на четвереньках ползает, как зверь, пока его породой не раздавит. Он почуял дыхание силы, что ломает устои вечной всесветной неправды, Неужто все им было взвешено и решено в туманные те месяцы, когда давился в митинговых толпах, в эшелонах, не понимая, для чего теперь он нужен? А может, все было предрешено еще в утробе матери задолго до его рождения? Вызревало в крови его пращуров, погребенных без имени, сеченных батагами, затолканных под лед, влекомых на аркане из родного рабства в рабство на чужбине, пахавших землю и ломивших шапку перед боярином и воеводой, простертых ниц в пыли перед татарским сотником, который выше на коня, на их готовность рухнуть перед ним, быть может, и бесстрашных, но бессильных переменить свою судьбу, неслышных и невидных никому, нужных только как тягло, никогда не жалеемых, бы вместо убитых, заморенных, надорванных, народятся такие же. И вот он пришел, чтобы всех их вернуть, чтобы никто из Леденевых не был прахом под чужими сапогами, чтобы никого в народе не топтали, как траву, и чтобы так пребывало до скончания веков, словно он, Леденев, и отдаст миру этот приказ и доведет до окончательного угасания светящее всем солнце, если мир вдруг посмеет ослушаться. В его объятии стояла маленькая женщина, которая невольно, на свою беду, объяснила ему, мужу, все, подтвердила своими словами, «Да, именно это ты думаешь, именно этого хочешь». Но это ведь не Ася сказала, иди воевать. А он сам понял, да. Она лишь услышала мысли его, потому что могла понимать его лучше, чем он сам себя. И этот дар проведения ничего ей не давал, кроме новой тоски одиночества. Жалость к ней пронизала его. Такая острая, что на мгновение поверил, не уйдет никуда. Под вечер вместе с батей явился младший брат измененное временем, прошедшим с их последней встречи, дубленное ветрами, отверделое лицо. Пшеничные усы, кирпичный румянец на скулах, широкие в посадке серые глаза, смотрящие угрюмо, тяжело, с неприходящим притаенным ожиданием недоброго и словно бы с усилием предугадывать дальний замысел жизни, что она принесет». — Гусар! А весь голый, как польский священник! — с усмешкой сказал, обнимая Романа. — А это чтобы в шам цепляться было не за что. коня не привел своего строевого. Ух, как бы нам в хозяйстве пригодился! Коноводы в полку и украли. Добрячий был конь. За ужином заговорили о войне, о диковинных случаях гибелей и спасений от смерти, о пулях на излете, бивших в лоб не сильнее, чем муха, о пропитанных собственной жаркой мочой гимнастерочных тряпках, насунутых на морду для защиты от удушливых газов. После ужина вышли на бас покурить. «Ну, как полагаешь?» — спросил Степан с усилием. «Дойдет да до нас эта войнишка? Или к весне одни других прихлопнут?» И кто бы ты хотел, чтобы одолел? Тут поди угадай, — засмеялся Степан деревянно. И так и эдак худо. Кадеты вверх возьмут, так кубыть все одно к большакам подкрепление из России прибудет. И обратно война. Зачнут и по манычу офицеры народ было баламутить. А советы за возьмут. То же самое. Никакого покоя. Демехин с Гвоздецким на хуторе на вроде ревком объявили и гулевую землю, что за выгоном у казаков отмежевали. Кадеты что, Мекина на лотке тряхнул и ветром сдуло. Вот ежели промеж нас самих, коренных, выйдет клочка, тут уж не попадайся. Так ведь не миновать того. Прислоняться кому-нибудь надо, к своим иногородним, либо к казакам, вернее сказать, к богатым, либо к бедным». «Ну, а я-то сам кто? Богатый альбедный!» — со смехом повторил Степан. Недавний Романов вопрос, словно хохочущее эхо, принесло. «Тот-то еба, что то посередки мы, братушка!» «Ну, а нутром к кому лежишь?» «К земле своей, вон, к ветряку, к и справедливо, мужикам по наделу земли, тем более уж коренным иногородним. Но не так это все, чтоб дуром да нахрапом». За доном казаки купить и вправду с мужиками братство могут сделать. У них на душу падает, дай бог, десятка, три, четыре, десятин. А у нас поглядеть, что не казак, то почитай помещик. Попробуй такому втемяшить, что надо делиться. Такое начнется, убереги, святая Матерь Богородица. И что ж, ты так и будешь плавать по середке, как коровий помет в проруби. А мне, брат, чужого не надо. Мне б своего не уронить. Катитесь вы и белые, и красные, и всякие. — Отвоевался? — Хватит! — окреп Степанов голос в злобе. — Мало меня жарили, допарили. Осталось лишь в рот положить. — Нет уж, брат, ты как хочешь, а мое дело сторона. — Ну, тогда уж не жалуйся, — сказал Леденев, с невольно прозвеневшей в голосе издевкой когда тебя и те, и эти будут в очередь топтать. А тебе, погляжу, полюбилась война, как волк в неволе в доме озираешься. Положим так. Что дальше? А то, что жена у тебя не забыл, ты, к слову, не подумай, с душой ее приняли. Мы с Грибкой сами, почитай, без матери росли, потому и жалеем ее, сироту. Так вот, стал быть, жена... «Пойдешь за раз к ней, и дитё, может, статься у вас образуется. Это дело нехитрое. И куда ты от них? Воевать-то пойдешь, кто Настасью твою охранит? Да мы от нее не отказываемся, не об том разговор. А все ж могёт быть и такое, что и самим придется худо. Мужик лишний в доме, какая-никакая подмога. Да как-то жили столько лет без мужиков. Ну, ты чисто новорожденный. Воевали мы, где? В чужой земле, кому до наших баб тогда было дело. Друг на дружку кобелями кинемся, богатые на бедных-то. И все вот туточки, в родимой стороне. Воевать полюбила, кубыть и не видел, какая она война. Через нее-то и доходит человек до всяких непотребств. Коль война, так уже и все можно, коль и враг, так уже не человек, тоже, же, как и семейство его. «Живы будем, посмотрим», — ответил Роман, не глядя на брата. Толкнулся сердцем к Асе, как будто одной ночи должно было хватить, чтобы уберечь ее от всего, как будто мог отгородить ее от мира, крадясь по ней сторожкими губами, провести между Ассией и всеми неприступную грань, как затесами метят лесные владения зверь, как проводят межу по казачьей земле мужики, Веришь, что навсегда отделяют свое от чужого.